И сейчас Кирилл уже прекрасно понимал, что теперь его жизнь, даже здесь, может резко измениться. Перед тем, как окончательно устроиться на ночь, он вышел на край уступа и посмотрел в сторону падения. Над развалинами аппарата клубился странный туман, и где-то в глубине сверкнул мягкий ненатуральный свет. Там, среди черных камней, была она, эльфийка. Прячется, ждет или боится – Кирилл тихо втянул воздух, принюхался и решил, что завтра будет наблюдать еще внимательнее, пока же самое главное – остаться невидимым. С самого раннего утра Кирилл снова выбрался из своей пещеры. Он двигался так, как научился за месяцы выживания – осторожно, без резких движений, петляя, выбирая тени и укрытия, словно сам был частью скал. Ориентируясь на место падения аппарата, он выбрал себе удобную точку наблюдения. Высокий обрыв с узким выступом, откуда открывался вид на обломки, но где его самого можно было заметить, только если подойти вплотную и поднять голову. Солнце только-только поднялось над горизонтом. Лучи едва касались каменных гребней, и холод утреннего воздуха еще цеплялся за одежду. Кирилл устроился на животе, подложив под локти куски камня, чтобы меньше чувствовать острые края, и начал наблюдать. И своего убежища эльфийка показалась не сразу. Сначала корпус аппарата выглядел безжизненным, покрытым дымкой, которая будто бы не спешила рассеиваться после ночи. Но потом он заметил движение, тонкую тень, скользнувшую в проеме разбитого люка. А потом она вышла наружу. Кирилл внимательно следил. Ее движения были неспешными, но в них чувствовалось напряжение. Словно каждая секунда, каждое движение проверялось заранее. Она останавливалась через каждые несколько шагов, поднимала голову, вслушивалась в тишину. Иногда даже приседала и касалась рукой земли, будто проверяя что-то невидимое. Она будто боится, что ее преследуют. Или ищет ловушки, подумал Кирилл, щурясь. А когда она подошла к большому куску корпуса, где в металле и кристаллических вставках все еще оставалось слабое мерцание, ее пальцы задержались на нем дольше. Кирилл заметил, что она словно что-то ощущала через прикосновение. Даже глаза слегка зажглись бледным чужим светом. Не отражением, а собственным сиянием. Дальше началось самое странное. Она явно что-то искала. Не хаотично, не в панике, а целенаправленно. Двигалась от одного обломка к другому. Иногда вынимала из щелей мелкие кристаллы, рассматривала их на свету, но потом бросала. Один раз задержалась возле небольшой панели, вытянутой и покрытой странными символами, будто письменами, не похожими ни на одни руны, которые Кирилл знал. Она долго изучала ее, проводила пальцами по линиям, но потом силой отбросила, так что панель скатилась по склону, оставив темный след. Еще одна особенность все же бросилась парню в глаза. Она почти не приближалась к живым существам. Когда неподалеку показалась пара мелких хищников, местных тварей, которых Кирилл давно уже научился не бояться, она моментально пригнулась, спряталась за обломок и какое-то время даже не дышала. Те пробежали мимо, не обращая на нее никакого внимания. Она еще долго оставалась на месте, словно ожидала худшего. «Она сильная, но боится». «Нет, она не отсюда. Она не знает здешних правил», — отметил Кирилл про себя. Но больше всего его удивило то, как она реагировала на определенные обломки. Стоило ей найти что-то напоминающее фрагмент внутреннего оборудования, особенно там, где виднелись вкрапления кристаллов или плотно впаянные металлические узоры — Она резко оживлялась, брала вещь, рассматривала, даже подносила к уху, будто пыталась уловить какой-то слышимый только ей самой звук. Иногда ее губы едва двигались, и Кирилл понял, что она что-то шепчет. Может, заклинание, Может, команды? Он заметил еще одну ее привычку. Когда предмет оказывался бесполезным, она не просто выбрасывала его. Она клала его рядом с остальными, Складывала в определенную кучу, словно разделяла все найденное на нужное и ненужное. Чем дольше Кирилл наблюдал, тем отчетливее понимал, что эта молодая женщина не просто прячется и не просто выживает. Она ищет что-то конкретное. Возможно, какое-то важное оборудование аппарата. Возможно, артефакт или устройство, которое должно было уцелеть при падении. И от этого у Кирилла внутри зародилось тревожное чувство. Если она ищет что-то настолько важное, что боится тратить силы и время на все остальное, то это что-то может быть опасным и для него самого. Он лежал в своей засаде, не отрывая взгляда от нее, и впервые за долгое время почувствовал, что мир вокруг снова становится сложнее. Не только монстры, не только ловушки и добыча, а что-то куда более хитрое, и чуждая. В следующий раз Кирилл выбрался из своей пещеры глубокой ночью, когда небо затянуло густыми облаками, и лишь редкие просветы давали увидеть холодные звезды. Ветер посвистывал между скал, заглушая легкие шаги, и он словно сам растворялся в темноте, передвигаясь осторожно, будто крадущийся зверь. Он заранее выждал нужный момент и заметил, как эльфийка снова вернулась в корпус упавшего аппарата. Там, в тени пробитого люка, ее силуэт мелькнул в отблесках костра, который она развела наспех, чтобы согреться. Кирилл понял, время пришло. Он обогнул склон с другой стороны, обходя каждый открытый участок и избегая хрустящих камней под ногами. Когда же оказался достаточно близко, чтобы видеть темный остов аппарата, то замер и принялся наблюдать. Все выглядело спокойно, никаких движений вокруг, только редкое потрескивание металла, который еще остывал после падения. Подойдя ближе, Кирилл осторожно коснулся пальцами холодной поверхности корпуса. Металл был странный, словно это был не совсем металл. Где-то под пальцами он чувствовал неровные, Почти живые линии, словно сосуды. И когда он провел рукой вдоль трещины, то вдруг ощутил слабый отголосок энергии, будто эхо узора, некогда сиявшего в полную силу. Именно это и заставило его задержаться. Приглядевшись, он заметил, что по корпусу действительно тянулись тонкие линии, очень похожие на те, что он сам видел в узорах того портала, что привел его в этот мир, и пространственного хранилища. Только здесь они были вплетены в гладкие панели, соединяли металлические пластины с вкраплениями кристаллов, создавая то, что можно было назвать живым рисунком. В большинстве мест эти линии были изуродованы ударом, обломки смещены, рисунок разорван, энергия рассеялась. Но само их существование ошеломляло. Это было нечто новое. Они используют магию так, как мы используем провода – «Или шестеренки», — промелькнула у парня весьма необычная мысль. Там, где узоры были менее повреждены, Кирилл даже различал слабое мерцание. Но оно было какое-то болезненное, словно дыхание умирающего. Он провел рукой рядом и почувствовал дрожь в воздухе, как будто металл сам сопротивлялся чужому касанию. Внутри обломков было еще интереснее. Аккуратно пробираясь между перекосившимися плитами корпуса — он обнаружил обрывки конструкций, то, что походило на кабели, но внутри не было меди или проволоки, а тончайшие жилки из кристаллического вещества. Некоторые из них переливались тусклым светом, другие были безжизненно серы. Кирилл сразу понял, что это и есть основа той самой смешанной системы, где энергия кристаллов и магия переплетались с техникой, Дальше среди завалов он наткнулся на нечто вроде панели управления. Половина ее была расколота, но оставшиеся фрагменты показали ему невероятное. По поверхности тянулись непривычные кнопки или руны, а углубления, по которым когда-то текла светящаяся энергия. Часть узоров еще угадывалась. Он видел частично знакомые символы, перекрещивающиеся линии, которые можно было бы принять за рисунки портала. Только здесь они были встроены в прибор, явно для управления чем-то большим. «Технология и магия вместе», шепнул он, почти не веря своим глазам. «Просто невероятно! И интересно!» И это понимание ударило его, как молот. Вместо громадных реакторов эта цивилизация использовала силу кристаллов. Крошечные накопители энергии, что он сам подбирал на телах тварей, могли заменить тонны топлива. Но вместе с этим пришло и чувство тревоги. Если эта штука еще работает, если где-то в глубине остались активные узлы, которые он не заметил, то вполне возможно, что и они могут засечь его присутствие. Так что он осторожно отступил, оставив все как было. Не стал копаться глубже, не стал трогать странные фрагменты, которые тихо пульсировали светом. Внутри у него уже возникло предчувствие, что подобные аппараты не могли быть беззащитными. Даже в разрушенном состоянии они могли хранить в себе системы безопасности, которые в лучшем случае дадут сигнал, а в худшем — взорвут все к чертям. Немного погодя, Кирилл замер на краю склона, еще раз взглянув на эти технологические руины. А в его голове все еще звенела мысль — это не просто чужой корабль, это целая цивилизация — которая умела сочетать магию и науку. Значит, они могут быть опаснее, чем все здешние твари вместе взятые. И он принял решение. Пока что он будет просто наблюдать, но подходить слишком близко без нужды с его стороны будет просто глупо. Очередная ночь в пещере тонула, как книга, страницы которой он уже перечитал. Угасающий костер еще тлел, куб хранил тепло, еду и вещи — а в голове Кирилла жужжало неуспокаиваемое слово — контакт. Он положил ладонь на самодельный ящик с кристаллами, почувствовал их шепот в глубине кармана, и в этой тишине у него родился расчет. Не план броска, а осторожный протокол. Стоит ли ему выходить из тени? И если да, то как не стать раздавленным чужой техникой, как не стать врагом по первому взгляду? Он думал над всем этим, и его мысли шли не списком, а лентой. Страх, выгода, долг разумного существа, что может помочь страждущему, и любопытство. С одной стороны, она хрупкая и чужая. Часть той цивилизации, чьи технологические остатки теперь валяются практически у самого входа в его пещеру. С другой, он сам дикарь в шкурах, в руках которого есть тайное пространство Куба, целая экономика его будущего. И их столкновение могло быть обменом или концом. Он вспомнил все, что знал о людях и существах. И первое правило не показывать сразу все карты. Второе, приготовься ко всем ответам. Третье, заранее продумать и подготовить себе путь для отступления. После чего парень решил действовать как инженер своей же судьбы. Осторожно, пошагово, с запасными дверями. И все это он продумывал без излишней гордости, но с тщательностью ремесленника. Сначала ему хотелось обеспечить безопасность своего склада. Он еще раз прошелся по пещере. Сейчас он доверял больше всего ледяной ладони логики. Все ценное уже было скрыто в кубе, а также огню. Несколько факелов уже были заготовлены и сложены в нише у входа, чтобы создать видимость быта. Куб был запечатан так, чтобы ни один чужой глаз или рука не смогли добраться до его содержимого. Если случится что-то плохое, то он потеряет свою самодельную безрукавку, но не запас кристаллов. Это был первый акт предосторожности. Затем он тщательно продумал алгоритм наблюдения, который больше напоминал линию поведения какого-то разведчика. Он не стал подходить к месту, где сейчас пряталась эта молоденькая эльфийка сразу. Дни наблюдений дали запас данных, Часы, когда она активнее, какие вещи трогает, как реагирует на посторонние звуки. Теперь он составил карту. Утро. Проверка механизмов. Полдень. Собирает мелочь, ищет воду и, возможно, даже пищу. Вечер. Прячется в корпусе аппарата. По этой карте он назначил окно. Ранний сумрак, последний момент перед тем, как она уйдет прятаться, чтобы сделать пробу наладить контакт для чего можно было бы положить какой-то явно искусственно сделанный подарок или дать еще какой-то сигнал, чтобы была возможность посмотреть и оценить ее реакцию из надежного укрытия. Сначала началась подготовка первого слова, без слов. Он понимал, что именно язык будет первым барьером. Лучше начать с жестов, поэтому он приготовил подарок. Кусок высушенного мяса, кусочек кожи, полоску яркой ткани и маленькую безделушку, блестящую пластинку, найденную в обломках. Все это не утилитарная взятка, а полноценный символ. Еда, ремесло, свет. Он планировал оставить это на расстоянии, затем отойти и смотреть. Если она заберет, это первый знак доверия. Если поднимет тревогу, он отойдет и подождет. Также нужно следить за своим обликом, чтобы не выставляться угрозой, по крайней мере, на первый взгляд. Он не хотел появляться перед ней как грубое чудовище, поэтому перед выходом украсил себя скромно, снял наиболее дикие шкуры, завязал своеобразный платок вместо капюшона, положил на себя пластину из чешуи, чтобы выглядеть менее голым рудиментом и чуть более человечным. Это не сделает его принцем, но смягчит силуэт, Руки открыты, не подняты, не держащие копье в угрожающем жесте. Также он подготовил простой план. Все или ничего. Два выхода из наблюдательной точки, запасная тропа к ручью и крепкий канат, свитый из тонко нарезанных на ремни шкур и прибитый к уступу. Нет, он не собирался вешать людей, лишь сделать опору. А рядом располагалась мокрая шкура и дымовая щелочка, для создания завесы. Его сигнальные ловушки у пещеры были заведены на шум. Не для того, чтобы ранить, а чтобы дать знать, что кто-то пришел. Это позволило бы ему укрыться или привлечь внимание в другом месте. Также нужно было продумать способы нейтрализации угрозы. Не для убийства, а обездвиживания. Теперь он понимал еще и то, что у этой цивилизации даже оружие, смешанное с магией. И попытаться сразиться с ними лоб в лоб означало проиграть. Поэтому он строил не оружие, а замедляющие сети. Толстые сети из жил, липкие мешки, перегородки, способные задержать человека или кого бы то ни было хоть на какое-то время, чтобы не дать ей второй толчок к сигналу. Никаких смертельных ловушек, только временное лишение подвижности. Это было морально легче и тактически разумнее. Захватить, чтобы хоть что-то узнать тем более, что здесь он не занимался техническими схемами, так как понимал, что если ее инструмент — небо, то у него есть земля, пусть даже такая, вывернутая наизнанку. Закончив подготовку, он провел небольшую репетицию невербального диалога. Он проговаривал вслух короткие фразы, как будто писатель, который учился говорить на другом языке, на языке жестов. «Я не враг», — открытыми руками, — «Еда», «Постукивание по сумке», «Я уйду», «Шаг назад» и «Опущенные глаза». В походке он практиковал спокойные ритмы, чтобы не походить на охотника. Затем он пытался составить и полноценный план встречи, продумывая шаги один за другим. Первым – положить дар на обозначенное место у обломков, отойти в укрытие и ждать. Вторым – если она заберет и уходит спокойно – то ему нельзя будет реагировать на это с излишней радостью. Нужен будет следующий знак, для чего ему придется оставить еще одну вещь на другом месте, ближе к ней. Третьим, если она поднимает тревогу, уйти и ждать сутки. Четвертым, если она возвращается, но замешкалась, медленно издалека сделать знак. Взять палку в руки, но потом показать пустые ладони и никаких резких движений. Пятым, если она атаковала, то отступление и использование заранее подготовленного дыма и шкур для укрытия. Потом он как следует подумал над тем, что он готов был отдать и что нет. В голове у него были четкие границы. Еда, немного кожи – это можно. Знания про куб – нет, кристаллы – нет, его достоинства тоже нельзя продавать – В обмене ценностей он мог показать, что не опасен, но не станет рабом. В этой ситуации был важен и психологический аспект. Для этого он собирался использовать такие понятия, как «честь» и «правда». Самое важное было в том, что он понимал, что первый же небрежный шаг может превратить ее любопытство в страх и вражду. И он не хотел быть первым, кто нанес травму. Поэтому его стратегия заключалась сейчас в том, что можно было жить в зоне влияния, но оставаться невидимкой, взывать мягким сигналом и не врываться в ее мир, как какой-то разрушительный ураган. Ночи, пока он готовил все это, были длинны. Он разложил подарки на камне у обломков, засек время на своем запястье, спрятался в зарослях и стал слушать. Звук далеких птиц, тихое потрескивание, шорох ее шагов. Все это плелось в одну нитку ожиданий. В конце концов он понял, что шанс у него все же есть, но маленький и тихий, как светлячок. Если он хочет выбраться, рискнуть придется. Но риск не вслепую. Его план был осторожен, продуман, уважителен к чужому страху и к собственной жизни. В голове у Кирилла шевельнулась последняя мысль, которая и стала музыкой его следующего шага. «Если это она – часть их рода, то она несет истоки мира, которого я не знаю». И если я смогу поговорить, не ломая, а слушая, возможно, этот мир не станет для меня только охотой и кладовой. Возможно, он станет мостом. Он сжал кулак, и на ладони отражение огня моргнуло, как знак согласия. Утром проба, вечером ответ. И в этот тихий миг он был и робким ученым, и страшным охотником, и тем самым человеком, чья жизнь теперь висела между словом «нет» и словом «да».